Подарок. мятое письмо вытащили из кармана, чтобы перечитать. За много лет три исписанные страницы столько раз складывали, что бумага совсем истончилась на сгибах. Несмотря на то, что каждое слово давно отпечаталось в памяти, ее манера выводить букву «С» и робко перечеркнутые «Т» неизменно действовали успокаивающе. Сейчас это было нужнее, чем когда-либо. Спустя столько лет сегодняшний вечер наконец даст все ответы. «Любовь моя! Я пишу это, сидя у маленького столика в гостиной. Ты на улице. Я вижу тебя на качелях. Невероятно, что тебе уже десять лет. Только вчера тебе исполнилось семь, и мы подарили тебе маленькую черепашку. А позавчера тебе было четыре, и мы слушали, как, стоя на стуле, ты читаешь стихи. Сейчас девять утра». На небе не облачко, 74 градуса, и через час после завтрака мы с тобой пойдем гулять по Санни Сайд Трейл и будем собирать дикие цветы. 74 градуса по шкале Фаренгейта, принятой в США, соответствует 23 градусам Цельсия. Мне всегда нравился Аспин в начале лета. Это райское место. Мы живем хорошо. Ты счастливый ребенок. Никогда этого не забывай. «Надеюсь, то, что я скажу, не оглушит тебя и не покажется тебе слишком сентиментальным. Но я должна рассказать тебе мою историю, пока я здесь. Ты многого не поймешь сейчас, поэтому я и записываю все. Ты прочтешь это, когда станешь старше. Я должна все для тебя записать, прежде чем умру. Мне нелегко писать это слово. последнюю пару недель после томографии и поставленного мне диагноза я все пыталась это принять. Невозможно». Я так сильно буду по тебе скучать. Я знаю, о тебе позаботятся. Твои тети и дядя вырастут тебя, как собственного ребенка. Это меня немного утешает. Но я все равно беспокоюсь. Ничего не могу с собой поделать. Я твоя мать. Это моя работа. Я не волнуюсь за себя. Я не боюсь смерти. Я достаточно долго жила в страхе. Но я не боюсь умирать. И я не стану тратить попусту время, отпущенное мне». «Важно рассказать тебе все. Будет тяжело. Этого может оказаться недостаточно. То, что я скажу, ничего уже не изменит, не добавит новой информации, которой стоило бы поделиться с полицией. Ты увидишь, я тогда пыталась. Но это и твоя история тоже, и она останется с тобой навсегда. Сегодня мы с тобой всего лишь забытая справка в деле, так что тебе придется решать, что со всем этим делать. Я пишу это письмо, как твоя мать» потому что ты имеешь право узнать, кто ты есть и откуда, прежде чем на свете не останется никого, кто мог бы рассказать тебе правду. Послышались чьи-то шаги, письмо аккуратно сложили и спрятали обратно в карман.